Глава 28. «Возле какого-то тела нашли паспорт моего брата», прошептала Галина. «Верно», — согласился полковник. Но Никанор Степанович понял, что паспорт Салкина подбросили. Поэтому он долго беседовал с Вениамином. Расспрашивал его о близких, друзьях и родне. Тот отвечал, есть младшая сестра, больше никого. «Как мой документ оказался рядом с убитой», «Не знаю. Я его всегда при себе носил, в борсетке. Да в автобусе ее кто-то срезал. Вышел я на остановке. Нет сумки. Я пошел в районное отделение, написал заявление. Сложив вместе все факты и свое мнение о Салкине, Базыкин отпустил его. Мы тут говорили, что Салкина задержали. Но это неверно». Его пригласили для беседы. К сожалению, почти сразу после разговора с Вениамином у Никонора Степановича прямо в кабинете случился инсульт. Он попал в больницу и больше к работе не вернулся. Думаю, у него возникли те же мысли, что и у меня сейчас. Салкин во время разговора с Базыкиным впервые услышал об убитых женщинах. Он не изменился в лице. Сделал вид, что понятия не имеет, кто мог нападать на несчастных. Но обмануть Никанора никому не удавалось. Он понял. Вениамин кого-то подозревает. Паспорт у него на самом деле стащили. В районном отделении было заявление об украденной барсетке. Если бы удостоверение личности просто сгинуло, то вопросов не возникло бы. Карманник взял деньги... Остальное ему без надобности. Но паспорт обнаружили около трупа. Значит, кто-то решил подставить Салкина. Дегтярев опять взял Галину Петровну за локоть. Наверное, Базыкин хотел установить наблюдение за Вениамином, но не успел этого сделать. А ваш брат, полагаю, тоже пережил инсульт. Он очень сильно разволновался в кабинете следователя. Перенес стресс. У него резко подскочило давление. Произошел мозговой удар. Увы, это распространенная ситуация. Но давайте спросим, почему Вениамин впал в панику, сидя перед Базыкиным? Основание для беседы простое. Возле тела найден паспорт на его имя. И ответ от Вени должен был тоже быть простым. Меня обокрали в транспорте, я сообщила пропаже. Да, неприятное приключение. Даже ни в чем не замешанному человеку в кабинете следователя неуютно. Но чтобы получить инсульт, надо очень сильно струхнуть. Ваш брат понял, кто убивал женщин, но не выдал этого человека. — Может, у него был не инсульт, а какая-то инфекция приключилась, — возразила Галина Петровна. — Судя по тому, как вы описали состояние брата, «Это очень похоже на мозговой удар», — сказал Лёня. «Ваша соседка-травница — отличный лекарь, раз она смогла вернуть Веню к нормальной жизни». «Баба Клава и не такое могла», — согласилась Рыжова. «И вот вам еще информация», — продолжил Александр Михайлович. В советское время женщина по имени Глафира опубликовала книгу своих воспоминаний. В ней она рассказала об баснословно дорогих ювелирных изделиях, которые дворянин Сафонов дарил любимой жене. Ожерелье, которое нам продемонстрировала клиентка, заказано этим мужчиной в 1900 году для новорожденной дочери Насти. В 30-х годах семью Сафоновых убили, все украшения пропали. В живых осталась одна глафира которую младенцем барин взял на воспитание. А Ловкина обладала даром художника, стала специалистом по истории ювелирного искусства. Она нарисовала все бронзулетки, которые Сафонов дарил жене и дочке. Фоторабот Глафиры опубликованы в ее книге. Я говорил, что точное количество жертв, в которых лишил жизни серийный убийца, нам неизвестно. «Вам не нравится компьютер?» – с обидой в голосе перебил полковника Кузя. «Но он полезен. У всех женщин, чьи тела удалось обнаружить, пропали украшения. Брошь, кольцо, браслет, ожерелье. Никанор Степанович, учитель Александра Михайловича, не успел найти преступника. Он не обнаружил связи между жертвами. Но благодаря ему Кузя погладил один из своих ноутбуков. Нашлось кое-что общее у погибших. У нас есть рисунки украденных ценностей. Их во время следствия по описанию родных выполнил художник. Еще есть фото жертв, которые сделаны на каком-то празднике, например, в день свадьбы, — добавил Сеня. Понятно, что невесты украшаются самым лучшим, что имеют. У Базыкина были рисунки художника и фото, — повторил Дегтярев. Про книгу Глофиры Никонор Степанович не знал. Ее выпустили малым тиражом. Бестселлером она не стала. Вот будь у следователя интернет, дело могло бы повернуться по-иному, не упустил возможностей вставить свое слово Кузя. А у меня есть выход во всемирную паутину. Поэтому мы нашли книгу Аловкиной и поняли, что рисунки ювелирки, которые сделала ее автор, полностью совпадают с фоторабот нашего художника. На всех жертвах были украшения Сафоновых. А ожерелье, которое нам показала клиентка, тоже изначально принадлежало семье Сафонова. Галина Петровна приподнялась и опять села. Всех Сафоновых убили, золото-бриллианты забрали, А потом, через много лет, кто-то лишил жизни тех, кто носил украденные ценности. «Да!» – подтвердил полковник. «Между жертвами нашлись связь. Ювелирные изделия». «Галина Петровна, мы с вами совершенно откровенны», – подключился к разговору Сеня. «Надеемся на вашу помощь и рассказ о том, что вы знаете. Не стоит беспокоить Вениамина Петровича. Ему любой стресс вреден». «Я не против технических новшеств», – вздохнула Галина Петровна. «Но люди должны оставаться людьми, а не превращаться в идиотов, которым ничего, кроме компьютера, не надо». «Драгоценности? Ну, ладно. Только поклянитесь, что никому не передадите мой рассказ». «Среди нас болтунов нет», – заверил Дегтярев. «Что сказано в этой комнате, в ней же и будет похоронено». Рыжова повернулась ко мне. «Ты тоже язык прикусишь?» «Да», — пообещала я. «Подругам не растреплешь?» Задала следующий вопрос посетительница. «Нет», — заверила я. «Если суд затеете, я никогда там выступать не стану. В полиции скажу, что ничего вам не сообщала. Вы все врете», — заявила Галина Петровна. «Коли согласны рот на замке держать, то услышите, что я знаю. «Ваш рассказ останется в этих стенах», — повторил Дегтярев. Галина сложила руки на груди, помолчала, потом перекрестилась и начала.